Дочь возвращается с ночной гулянки домой. Mm -hmm. И как это называется? Mm -hmm. Точно не знаю. Но теперь это точно будет моим хобби. <смех> Два менеджера по продажам разговаривают. А вот я умудрился эскимосом в холодильнике продать. Фигня все это, я вчера шейху продал... я шейху продать не проблема. Шейху Ролс Ройс продать не проблема, а я умудрился ему резиновую женщину в Два дружбана сидят за кружечкой пива. А это Зина в постель, ты как раз, нет? Ты знаешь, одни говорят так, другие едак, ай, не поймешь. Заменявают. Приходит девушка в магазин открыток. Ой, а скажи, я вон там, вон, вон, вон там, вон, вот, вот это? Да, вот, вот симпатично такая открыточка, вон там, да, вот с цветочками, вот он. Вот. Моему единственному? Ой, <связывая> вот это? Да, мне стук сесть, пожалуйста. Пуси, пуси, пуси, пуси, мой, я горяк, я во вкусе, радуйся мной. Я как бабочка портально на и все без проблем, я просто. Разогадайте загадку, что такое зеленая, лысая, скачет. Солдат на дискотеке.